Мелкая переспросила журналистка. Она вообще постоянно переспрашивала, а той просто повторяла, следуя профессиональной привычке, последние слова диалога. Вам по пояс будет, улыбнулся Роман, вспомнив старый фильм. Фильм о Батури на явно не смотрела, юмор они поняла, но всё же её губы чуть расплылись в робкой и очень трогательной улыбке. Мелка, и без всякого перехода, я оболела, да Почему я здесь? Вы ведь доктор. Нет, не доктор, я что-то смутно вспоминаю. На лице Людмилы возникло мучительное выражение. Она пыталась увидеть кусок прошлого, но пока не могла. Даже жалко её стало, несмотря на случившееся на станции. Но много ли там её личной вины и вообще, когда журналистка была собой. Бедная женщина. Может, виновата расслабленность Однако Роман действительно впервые после боя взглянул на спутницу не как на монстра в прекрасном теле. "Здесь тихо", вздохнул парень. Судя по перечню погибших журналистов, в отличие от военных таковой список опубликовали. Его собеседницы уже не было в живых. И в то же время, ведь вот она, можно даже потрогать, убедиться, если подобное не будет воспринято как сексуальное домогательство. Хотя ничего подобного старший лейтенант пока не хотел. Разве можно желать больную? Батурина кивнула, но как-то машинально, мыслями она находилась где-то далеко. Ой! Лицо Людмилы исказило гримаса ужаса. Вот именно, подтвердил её худшее опасение Роман и добавил. Станция вззорвана, вззорвана. Пришлось в нескольких фразах пересказать то, чему Батурина была не только свидетельницей, но и участницей. второй раз считая питер потому странным это уже не казалось разве что событие прибавилось я погибла пояснила искажённого журналистка даже глаза стали влажными нет что вы улыбнулся ветров хотя и сам не знал сколько от подлинной батурина осталось после зомбирования и вмешательства врачей вдруг одна болочка с едва заметными следами прежней личности Что такое человек? Тело или таинственно душа? Это так объявили. Мы же здесь сидим на диван, смотрим, беседуем, разве что налоги не платим. Но оно надо, ни к примеру нет. А отец, мама, не знаю, если хотим жить дальше, на связь лучше не выходить. Мобильник Роман выбросил, как и советовал ФСБшник. Но и по-простому телефону звонить не отваживался. Мало ли Умерла, как говорится, так и умерла. Лучше действительно некоторое время на дне полежать, а там невольно забудут. Проблем куча, даже не ведавам кукловодам мне до того остался ли кто в живых. В памяти всё не удержешь. Вы действительно ничего не помните. После некоторой паузы задал довольно жёсткий вопрос Роман. Не знаю, потеряно проговорила женщина какие-то куски, отрывки, кровь тела убитых, а дальше Ветров терпеливо ждал, вдруг что-нибудь всплывёт в памяти, если же вновь включится программа, то взрывать здесь нечего, а уж с журналисткой он как-нибудь справится, всё равно надо когда-то выяснять. Постоянно ждать подвоха вряд ли Батуриной внушали что-нибудь, кроме простейших действий, и знатна по идее ничего не должна, но вдруг. Не помню. Людмила закрыла лицо руками. Ничего не помню. Кажется, я должна была что-то сделать, а что не помню. Вы должны были отвлечь наше внимание и отлегкли. Мы действительно подумали, будто вы можете взорвать объект. А потом один специалист сказал, что таким образом навредить станции вообще невозможно. Там нет никаких опор, которые можно сломать. Вы тоже были обмануты. Вам просто внушили. А вот кто не знаю. в третий раз повторила Батурина: я должна была провести репортаж с открытия, а потом Роман не торопил. Хотелось рявкнуть, вдруг подействует, но вдруг эффект будет обратным. Тут ведь не угадаешь. Батурина наконец выпрямилась, посмотрела на Ветрова. Пусть она выбилась благодаря родителям, пусть не отличалась умом, однако характер у женщины был, иначе её давно бы съели, не посмотрев на все связи с волками же И тоже можно было сказать про память. Настоящий репертуар может не разбираться в предмете, а вот помнить кучу фактов и имён просто обязан, чтобы с умным видом при случае и без случая вставить их в речь. На лице женщины отражалась борьба. Она пыталась помнить и не могла. Кто бы ни ставил ей программу, дело он знал мастерски. И уж, конечно, позаботился о том, чтобы весь процесс улетучился из памяти навсегда. Даже жалко ей стало. Она же не виновата, что подверглась нушению, если бы она одна, целый город, пусть и небольшой, это изменяет тебя изнутри, растерянно сказала Людмила таким ровным тоном, будто она не сама воспроизводила речь, а пересказывала слова на шёпотевого маяка кем-то извне. Сначала подавляют психику, затем с помощью звена тела носителя подвергаются глубокому генным изменениям. Результат гарантирован стопроцентно при условии, если носитель не подвергался генным изменениям чужеродной системы или не мутировал во время создания. Что ещё ты вспомнила? нашёл Саверов, придегаясь ближе. Их система совершенно, произнесла Абатурина. Глаза её закатились, на шее запульсировали вены, словно каждый новый слог даётся ей с большим трудом, против неё не устоять. Отцам необходимо больше той энергии, чтобы вскормить свою систему. Кто такие иоцы задал ветра в самый волнующий вопрос. Они защитники, девушка мелко затряслась. И спасители всего сущего, и вовеки они будут, и веков. Людмила упала на траву, под закрытыми веками быстро двигались глазные яблоки, прокушенная нижняя губа брызнула кровью. Не успел Роман что-либо предпринять, припадок миновал. Телеведущая коротко простонала и села, открыв глаза. Она смотрела на Ветрова с нескрываемым ужасом. Спустя минуты молчания наконец произнесла: "Они знают, что я здесь, и знают, что я смогла войти в их систему. Они придут за нами. Я им нужна". "Да кто же такие они?" нестерпел Роман. "И где этих угарков можно найти?" Моё звено ташло по морю, с некоторым сомнением ответила девушка, то самое, которым воздействовали на сосновый бор. Наверное, они там. Она указала куда-то на север, где за многие сотни километров отсюда перекатывались морские волны. Словно в силах разглядеть что-то на таком расстоянии, ветров посмотрел туда, и вдруг перед его глазами замельтели какие-то смутные силуэты, совсем как на злосчастной электростанции. До этого видения они посещали Романа, и старший лейтенант успел решить, что они были вызваны исключительно контузией. Голова предмет тёмной, но реальный мир вокруг исчез. Лишь разноцветные фигурки людей, счастливо улыбающихся мужчин и женщин, толпились вокруг, и на их лицах словно читалось: мы придём, мы скоро придём. Фигурки окрасились разными цветами: алыми, грязно-розовыми, ярко-жёлтыми. переобридили пугающие очертания каких-то немыслимых тварей. Они танцевали и медленно приближались. В их движениях угадывалось что-то змеиное, плавная грация колебания голов. Каждый их шаг отмерял одну минуту, каждый скачок целый час, неумолимо продвигаясь сквозь время, они наступали. Мы уже близко. Прежде это воспринималось беззвучно, на уровне эмоций, но вот возник шелест. И в нём отчётливо зазвучали всё те же слова: мы скоро придём, мы с мётём вас уничтожим. Ветер вздохнул раз, другой, наваждение исчезло. Защитники, говоришь? Видел я, как они защищают. И тут до него дошёл смысл сказанного. Они придут за тобой. Да, потеряна, назвалась журналистка. Сейчас она явно стала сама собой. не запрограммированный неведомыми отцами автомат, а обычная женщина, охваченная тревогой. Ирунда попытался утешить её роман: здесь нас никто не найдёт, замудохается. Они найдут, они обязательно найдут. Батурина смотрела на Ветрова так, как в трудных ситуациях женщины смотрят на мужчин, с надеждой на защиту. И проявить слабость старшелетенант просто не имел права. Найдут. Парень вдруг ощутил здоровую злость. Он ведь был военным и защитником по призванию, встретиться с теми, кто стоял за нападением на станцию, кто виноват в гибели друзей. Даже указательный палец на правой руке невольно зачесался. Жаль патронов маловато, ну ж надцов как-нибудь хватит. Пусть находят, им же хуже будет. И такая от него исходила уверенность, что Батурина поверила, пока ветров жив. Никто ничего единый сделает, а Поверев невольно подтянулась к защитнику, чисто по-женски наравля отблагодарить. Всё будет хорошо, успел прошептать Роман, прежде чем наступило неизбежное. Что ж, до прихода таинственных отцов ещё было время.